Глава шестая От хронического недосыпания слезились глаза, в голове периодически что-то сдвигалось. Подкрадывалось опасение, ничего еще не кончилось, все сюрпризы впереди. Эта шпионская сеть еще попьет кровушки. Четыре часа он поспал в управлении на кожаном диване, наверстал упущенное ночью. Потом глушил кофе в буфете, напиток был, мягко говоря, так себе, и пить его можно было только со сгущенкой. Жарковский выделывался недолго, сломался на очной ставке с Гончаровой. Та рассказала, опустив голову, с этим человеком ее связывали недолгие интимные отношения, но на что-то серьезное она не рассчитывала, потому что не дура. В дальнейшем отношения стали деловыми, получала от него заклеенные конверты и запечатанные свертки, которые передавала дальше по цепочке. Встречи происходили в скверах, парках, музеях, попутно повышали культурно-образовательный уровень. Дважды встречались на водном трамвайчике, курсирующем по Москве-реке. Зимой были встречи в раздевалке на катке на лыжной базе. Попутно со свертками Наталья Прокопьевна получала от Жарковского денежные средства, о происхождении которых не задумывалось. Жарковский тоже не задумывался, деньги забирал из камер хранения на вокзалах и зарендованных в почтовых отделениях ячеек. Каждый конверт с наличностью имел своего адресата. Суммы были не такие, чтобы, ах! 300-500 рублей, но поступали регулярно. Какое-то время Жарковский запирался, потом прекратил это делать. Сообщил, что будет говорить, но не в присутствии своей сообщницы. Наталью Прокопьевну увели. «Что со мной будет?» — обреченно спросил Жарковский. «Вы знаете», — пожал плечами Кольцов. «Уверен, вы изучили предмет, прежде чем заняться преступной деятельностью. Но все же занялись. Видимо, от страсти к материальным благам» отнюдь не по идейным соображениям. Советская власть вас не обижала, напротив, всячески обласкивала. Вашу судьбу решит суд, который гуманный, увы, только в кино. Но даже для него чистосердечное признание и сотрудничество со следствием являются смягчающими обстоятельствами. Давайте к делу, Владлен Тимурович. Завербовали Жарковского полтора года назад. Особых угрызений совести будущий шпион не испытывал. Красивая жизнь требовала регулярных денежных поступлений. Знакомство с Галиной Брежневой было не единственным знакомством с влиятельными персонами. Художники, артисты, певцы, представители партийной и хозяйственной номенклатуры столичного уровня. Жарковский был умен, изящен, остроумен, имел входы практически в любую компанию. Выпивал с песнерами, здоровался за руку с Ильей Глазуновым, причем последний даже не представлял, где работает этот парень, наивно считая его представителем богемы. Пытался приударить за заедвигой Поплавской, солисткой ансамбля Веросы и даже добился определенных результатов, но что-то не срослось. Выбрал другую красотку из белорусской государственной филармонии. Работа на благо ядерной безопасности причудливо сочеталась с прожиганием жизни. Сталкиваться с подобными персонами еще не доводилось. Но меру Владлен Тимурович знал, Ни разу не переступил черту, в скандальных историях не светился. Завербовал его некий Джулиан Сойерс, возможно, имя вымышленное. Дал пару телефонов для экстренной связи, снабдил паролями, номерами и шифрами ячеек в камерах хранения, ключами от абонементных ящиков. Вживую с иностранцами встречался редко, пару раз в год. Действующая схема передачи информации всех устраивала, характер передаваемых сведений тоже. На деньги западные хозяева не скупились. О существовании Полякова он знал. Этот человек мог прикрыть его в трудную минуту. А Лавровском не в курсе, там действовала другая цепочка, хотя и по схожей тематике. Передаваемая информация подразделялась на три категории. Первое. Чертежи и рабочая документация по элементам ядерных боеприпасов и средствам их доставки. Второе. Местонахождение и структура частей РВСН несущих боевое дежурство, типы пусковых установок, конструкции шахт, количество единиц вооружения и обслуживающего персонала. Особое внимание обеспечению безопасности этих частей. И третье – информация о секретных предприятиях 12-го главного управления Минобороны, разбросанных по просторам страны. Передавалось все, какие боеприпасы и по каким технологиям производят, особенности функционирования данных предприятий, Слабые места, каким образом осуществляется хранение, обслуживание и доставка собранных боеголовок в части РВСН? Надежна ли система защиты от радиации? Есть ли возможность ее обойти? Никто не сомневался, как только появится возможность учинить маленький ядерный Армагеддон на территории СССР, англосаксы ее не проигнорируют, невзирая на безумие затеи. Информацию по первым двум пунктам Жарковский добывал через столичные организации. Сведения стекались в его бюро, следовало лишь выбрать наиболее значимое. Утечка по третьему пункту представляла собой наибольшую опасность для государства. Данные сведения Жарковский получал из Белоруссии от крота, окопавшегося в одной из частей двенадцатого главного управления. Причувствия сбывались. Беготня по Москве это только начало. Жарковский курил выданные данные ему Родопи, стаканчика виски, к сожалению, не нашлось говорил под шелест магнитной ленты. Михаил смотрел на него с растущей тоской, заговаривал злость. Всплывал некий секретный объект с почтовым индексом Гомель-39. Воинская часть 42-600, общее название объекта. Дислокация Гомельская область, 20 километров от райцентра Речица. Непроходимые леса и болота, полное отсутствие какой-либо цивилизации. До ближайшей деревушки Володарки 10 верст. Воинская часть – один из главных узлов в системе ядерного обеспечения. Главный рубеж – фактически западная граница, если не считать Прибалтику. Объект особой важности, даже на фоне ему подобных. Современный узел связи позволяет контактировать практически с любым объектом 12-го управления. Самый крупный завод по производству ядерных боеприпасов. Логистика налажена, на предприятии трудятся несколько сотен человек, офицеры и прапорщики. Боеприпасы по стране развозятся железнодорожным транспортом под охраной. По республике и в ближайшие регионы автомобилями Урал. На объекте обширная техническая территория, где и вершится таинство. Помимо производственных площадей предусмотрены огромные подземные арсеналы, где хранится опасная продукция. Среди персонала есть сотрудник с высшей формой допуска, передающий Жарковскому горячую информацию. Он знает все, что происходит в 12-м управлении маршала артиллерии Байчука от Клайпеды до Владивостока. «Кто он?» — последовал резонный вопрос. «Я не знаю». «Издеваетесь, Владлен Тимурович?» «Нет, я правда не знаю». Жарковский сделал жалобное лицо. «Мне нет никакого смысла утаивать. Этот человек, скорее всего, работает на секретном заводе или служит в штабе части. Склоняюсь к первому, судя по его компетенции. Он знает обо всем, что происходит на объекте». То есть человек не случайный, работает давно. Есть ли у него сообщники, я не знаю. Имя агента Сойерс не сообщил. Вы находите это странным? Но этот человек знает про меня. Какой канал он использует для пересылки информации? «Не поверите», — усмехнулся Жарковский. «Почту СССР». «Неужели?» — не поверил Кольцов. «Именно так», — вздохнул шпион. «Это самый простой и, как ни странно, надежный способ. Почта работает хорошо». Не было случая, чтобы что-то потерялось или пришло на другой адрес. «Минуточку», — нахмурился Кольцов. «Это режимный объект, почтовые отправления досматриваются. Только не в Речице. Город не закрыт, в нем отсутствуют оборонные объекты. Обитатели воинской части свободно передвигаются, предъявляют на КПП пропуск, садятся в автобус и едут в Речицу или в любой другой населенный пункт. Для отправки небольшой бандероли паспорт не требуется. Это может сделать любой человек». На КПП в части личные вещи не досматриваются. Человек доезжает до Речицы, отправляет бандероль в Москву, что-то покупает для отвода глаз и возвращается в часть. Да дыра в обеспечении безопасности, пожал плечами Жарковский. Но невозможно предусмотреть абсолютно все. Хм, хитро. Че имя в графе отправитель? Да какая разница, отмахнулся Жарковский. Имена выдуманные, адреса тоже. Разве кто-то проверяет? «Забавно», — подумал Михаил, — «хочешь что-то спрятать, положи на видное место». Но люди отчаянные, этого не отнять, почта СССР не такой уж гарант безопасности. «Бандероли приходят на ваш домашний адрес?» «Нет, отправление производится на адрес моей сестры Татьяны». Последняя фраза далась Жарковскому с трудом. «Сдавать родственников даже для предателей Родины — непростое занятие. Она проживает у метро «Тушинская». Сразу скажу, Татьяна не знает, что внутри, она ни в чем не виновата, просто оказывает мне услугу. Татьяна получает на почте бандероли, дома снимает верхнюю упаковку, заворачивает бандероль в газету и привозит мне домой. С какой регулярностью осуществляются пересылки? Примерно раз в две недели, строгой периодичности нет. Когда была последняя пересылка? Кажется, три дня назад. У вас есть сестра? Да, это двоюродная сестра. Минуточку, Михаил нахмурился. «Это не дочь Альбины Григорьевны?» «Да, ее дочь. Татьяна развелась с мужем, детей у нее нет, живет одна. Любопытная у вас семейка, Владлен Тимурович. И вашу сестру ничто не смутило, когда вы обратились к ней с необычной просьбой? Признайтесь, вы ей приплачиваете?» «Двоюродное родство не подразумевает бескорыстную помощь в сомнительном предприятии». «Да, за каждую посылку Татьяна получает от меня по 10 рублей», — неохотно признался Жарковский. «Я настаиваю, гражданин майор. Татьяна понятия не имеет, что она получает». «Это уже не важно, Владлен Тимурович. Вы вовлекаете в свою преступную орбиту невиновных людей, тем более родственников, превращая их в таких же преступников. Мне вот интересно, вам действительно стыдно или вы только вид делаете?» Татьяна Суровцева проживала в старенькой пятиэтажке в десяти минутах от станции Тушинская. Родственница явно не процветала. Два червонца в месяц от двоюродного брата были неплохой добавкой к зарплате. Ордер на обыск лежал в кармане. Повторять ляпы вроде случая с Галиной Леонидовной не хотелось, и неважно, ошибка это или драгоценный опыт. На часах было семь утра. Татьяна работала в проектной организации недалеко от метро, на работу ходила пешком и, по идее, должна была находиться дома. Дверь открыла заспанная особа под сорок в домашнем халате со спутанными волосами. У нее было самое обыкновенное лицо, ничего особенного. Такие, как правило, долго ищут свое счастье и не факт, что находят. «Ой», — сказала женщина, прочитав, что написано в предъявленном удостоверении. «Явление трех молчаливых незнакомцев в серых костюмах, не предвещала ничего хорошего. «Татьяна Сергеевна Суровцева?» «Да, это я». Она не сразу сообразила, в чем дело, но когда догадалась, начала бледнеть. «Позволите?» «Но подождите», — забормотала женщина, пятясь в глубину прихожей. «В чем дело? Я не могу, я уже опаздываю. Надо бежать на работу, у нас оврал. Скоро конец месяца». «Да хоть конец света, Татьяна Сергеевна!» Кольцов вошел в прихожую. Как и ожидалось, золотые светильники со стен не свешивались. Женщина отступала, кутаясь в халат, зябко ежилась. «Вы уже догадались, почему мы к вам пришли?» «Нет, я не имею ни малейшего представления». «Уверен, что имеете. Ваш кузен был арестован вчера вечером и уже дает признательные показания. Вы облегчите задачу, если не станете запираться. Поговорим, Татьяна Сергеевна?» «Можете одеться, мы подождем». В квартире было душно, не убрано, Татьяна жила одна, стараться было не для кого. Предъявленный ордер на обыск стал еще одним гвоздем в крышку гроба. Она застегивала кофточку, пальцы не слушались. Кольцов лаконично объяснил. «Вы участвовали в деятельности преступной группы, передающей на Запад информацию государственной важности, и, как ни крути, являлись важным передаточным звеном». «Вы могли это в полной мере не осознавать», — допустил Кольцов. «Но неужели вас ничто не смутило? Просьба вашего брата несколько необычна, не так ли?» Он отводил от себя угрозу, подставляя вас. «Но я ни о чем не догадывалась», — бормотала женщина. «Пусть необычно, но Владлен сам по себе необычный человек. Он может заговорить вам зубы, и вы согласитесь на что угодно. Он объяснил, почему не может сам забирать бандероли. Нет времени, почтовое отделение находится далеко от дома». «В соседнем доме это не очень далеко, Татьяна Сергеевна. Понимаю, лишняя копеечка в хозяйстве пригодится. Сочувствую. У вас большие неприятности». Вы участвовали в шпионской деятельности? Брат говорил, что находится в этих бандеролях. Да нет же! – вскричала женщина. Мне это не интересно. Он просил никому не говорить, мол, это связано с его работой. Он просто хочет дать мне возможность заработать. Под почтовой упаковкой, которую я снимала, была обертка из темного целлофана, перетянутая изолентой. Перед тем, как отнести Владлену бандероль, я заворачивала ее в газету. Однажды мне стало любопытно. Попыталась отогнуть край пленки, но ничего не вышло. Изолента была намотана туго. Поверьте, да, это странно, но ничего такого я не подумала. Я даже не знаю, где работает Владлен. Какой-то закрытый ящик. Вы близки со своим кузеном? — Вовсе нет. Пока он не пришел ко мне со своей просьбой, мы виделись редко, только иногда созванивались. Обыск проводили деликатно, вещи по квартире не разбрасывали, осматривали полки с бельем, шкафы с одеждой и посудой. Суровцева сидела на софе, сжавшись в комок, смотрела волчонком. Вишневский забрался в книжный шкаф, перетряхивал книги. Их в квартире было много. Что еще делать тоскливыми зимними да и летними вечерами? Старая книжонка с ветхой обложкой привлекла внимание. Он листал ее, невольно углубился в чтение. «Третий тон -то мертвых душ нашел?» — раздраженно подумал Михаил. Григорий спохватился, захлопнул книжку, чихнул, в нос ударила пыль. «Когда в последний раз вы отвозили бандероль Владлену, Татьяна Сергеевна?» «Прошу не юлить, принимается только правдивый ответ». «Господи, не помню, два или три дня назад, наверное, три, не скажу точно, в голове такой сумбур». Вы не волнуйтесь, соберитесь. Раньше надо было волноваться. Кухня, как и вся квартира, не блистала чистотой. В раковине посуда, на плите засохшие пятна от сбежавшего кофе. Михаил приоткрыл покосившийся шкафчик под раковиной и поморщился. Мусорное ведро было переполнено и испускало неприятные запахи. Когда в последний раз вы выносили мусор, Татьяна Сергеевна? «Давно», — вздохнула женщина, — «вы не подумайте, что я такая неряха. Давно обещают поставить мусорные баки, но так и не поставили. Машина с мусором приходит в половине седьмого вечера. Стоит всего десять минут, а я в последнее время поздно прихожу домой, просто не успеваю вынести. А когда мы выставляем мешки с мусором на улицу, дворники поднимают дикий крик». «Понятно. Подойдите, Татьяна Сергеевна. Вас не затруднит постелить на пол газету и высыпать на нее содержимое ведра?» Копаться в пищевых отходах было то еще удовольствие. Мусор Татьяна Сергеевна не просто копила, а еще и утрамбовывала. Вишневский и Швец пришли на помощь, заткнули носы, перебрали отходы скрученными газетками. Внимание привлекла скомканная бумага. Есть контакт. Швец взял находку двумя пальцами, развернул. Это было именно то, что нужно. Почтовый конверт для бандеролей из грубой бумаги. Его осторожно расправили, вынесли на свет — жадно разглядывали, словно карту пиратских сокровищ. Данные отправителя и получателя были заполнены явно женской рукой. Почерк размашистый, но аккуратные буквы не плясали. Получатель Татьяна Суровцева, город Москва, отправитель некая Горобец Олеся Владимировна. Персонаж явно вымышленный. Адрес БССР, город Речица, Гомельской области, улица Танкистов, дом 4, квартира 12». Внешне все нормально, не подкопаешься. Очевидно, есть такая улица в славном городе Речица, и дом, и квартира. «Понятно», — встрепенулся Михаил, — «конверт упаковать берем с собой. Пусть фотограф сделает четкие снимки с увеличением. Не таскать же с собой эту вонючку. Можете убирать свой мусор, Татьяна Сергеевна. И сами собирайтесь, поедете с нами и не делайте такое трагическое лицо. Следствие определит степень вашей вины». Вадик Москвин находился дома, с трудом добрел до входной двери, чтобы открыть. Грудь безжалостно забинтовали, не вздохнуть. Каждый шаг давался с болью. — Лежать, боец, — приказал Михаил, — и не шевелиться. Теперь ты узнаешь, что такое ничего не делание и как от него лезут на стенку. В принципе, сам виноват. Наши машины оборудованы ремнями безопасности, которые ты поленился пристегнуть. — Я поленился, — пострадавший чуть не плакал. «Да я хотел его пристегнуть, а этот гонщик сказал, не надо, ремни лишают подвижности, он водитель ас, довезет в лучшем виде. Остальные целые, а со мной вот такая ерунда». «Держи», — Михаил поставил на тумбочку сетку. «Тут яблоки и апельсины. Дефицитные, между прочим. Чтобы не было так больно за бесцельно прожитую неделю. Справишься? А мы поработаем за себя и за того парня. Может, медсестру прислать, чтобы веселее было?» — Да есть уже одна, придет вечером, — фыркнул Вадик. — И медсестра, и кухарка, и уборщица, и замуж за меня хочет. — Но тебе нельзя, мама не разрешает, — хихикнул Вишневский и спрятался за дверью, чтобы не попало ложкой от обуви. — Ладно, проходите, чаем угощу, — проворчал Москвин. — Нет уж, извини, некогда нам, работать надо. Полковник Рылеев, получив подробный отчет, впал в задумчивость. Потом зашевелился, отыскал глазами сидящего на стуле майора. Словно удивился, кто еще такой. «Насчет этого не обольщайся, Кольцов!» Ткнул он пальцем в фотографию 12 на 15, запечатлевшую добытый из мусора конверт. «Баба может и не знать, на кого работает. Если в Белоруссии такие же цепочки передачи информации...» Он не стал продолжать. «Не обольщаюсь, товарищ полковник, но найти особу подписывающую конверты мы обязаны». «Ладно, что имеем?» — крякнул полковник. «Как всегда, ничего хорошего». Все рассекреченные шпионы в Москве, и живые, и мертвые, лишь часть шпионской сети, посягнувшей на нашу ядерную безопасность. Еще один крот, а может и не один, полковник покосился на фото. Обосновался на закрытом объекте в Гомельской области. Гомель-39, воинская часть, как там ее, Рылеев посмотрел в бумажку, 42-600. Где-то в задней части мира, в Беловежской пуще, в Белорусском полесье, поправил Михаил. «Да какая разница?» — фыркнул Рылеев. «Наведу справки об этом объекте. Вернее, ты наведешь». Уже навел, товарищ полковник. Двадцать километров от Речицы, непроходимая лесисто-болотистая глушь. Передвигаться можно только дорогами, которых там кот наплакал. Вечья обнесена колючей проволокой со всеми примочками. Есть только выезд через КПП на асфальтовую дорогу до Речицы. На объекте жилой городок для персонала и офицеров части. Автобаза, ГСМ, узел связи. ЖД-площадка и батальон, там проходят службу срочники, занимаются караульной деятельностью. Техническая территория занимает внушительную часть объекта, она дополнительно обнесена ограждением, под землей завод и арсеналы, строгая система безопасности, постоянная проверка уровня радиации, система пропусков и допусков, как на любом режимном объекте. Персонал объекта в основном офицеры и прапорщики – Живают здесь же, в городке, который местные жители называют «заречье». Это десяток пятиэтажек на компактной территории штаб-части, дом-культуры, магазины, больницы, прочие объекты жизнеобеспечения. Несколько домов для командного состава части. Выехать можно только в Речицу, плюс несколько деревень на пути. Пришлых работников немного — уборщики, грузчики, подсобные рабочие. Костяк коллектива — военнослужащие на инженерных должностях. Утром их привозят автобусами из Заречья, вечером увозят. Покидать воинскую часть разрешается, это не тюрьма. Формальный досмотр на КПП и гуляй. Крот — офицер в звании майора до полковника с первой формой допуска. Другого быть не может. Он владеет не только данными о производстве секретной продукции, но и имеет сведения, куда и в каких количествах вывозят изделия». Поставки в части осуществляются постоянно вагонами, закамуфлированными под почтовые или багажные. Их везут тепловозами до Речицы или Гомеля, где цепляют к пассажирским или грузовым составам. При каждом вагоне караул. — Вижу, владеешь темой, — хмыкнул Рылеев. — Ну что ж, Кольцов, ты влез в это дело, тебе и заканчивать. — Возможно, я несколько оптимистичен, да. Чем-то недоволен майор. Показалось, товарищ полковник. «Подумаешь, Полесье. Нам любые дороги дороги». «Правильный ответ», — кивнул Рылеев. «Готовься к командировке. Кто там у тебя остался в строю? Сам разберешься. Я свяжусь с Беликовым. Он, в свою очередь, свяжется с конторой товарища Бойчука. Думаю, препятствий не возникнет. Никому не нужны кроты, подрывающие нашу безопасность. Первый отдел объекта будет предупрежден. Тебе окажут содействие и выдадут допуск». Не мне тебя учить, как проводить подобные расследования, ты на них собаку съел. Работать будете в форме, получите ее на месте, дабы не выглядеть белыми воронами. С женой-то уладишь вопрос? Полковник сменил тон, сразу как-то подобрел, мол, и нам не чуждо все человеческое».